Глава 41. первая Мисс Силвер стояла в ожидании. Шаги затихли где-то вдали, и их больше не было слышно. До них донёсся непонятный звук, очень слабый и неразборчивый. А затем, через какое-то время, они снова услышали шаги. Мисс Силвер стояла внутри бельевой. Кто-то принес еще одну свечу и поставил ее на верхнюю полку. Под нижней полкой зияла щель, ведущая на потайную лестницу. Снаружи в коридоре все стояли и прислушивались, кроме кастола, который сидел, опираясь на стену, и его жены, не обращавшие на него ни малейшего внимания. Милдред перестала плакать. Она тряслась и дрожала, держась рукой за свои бусы, и, наклонив голову, прислушивалась вместе со всеми. Затем через щель белевой послышался голос Джона Якинса. «Ты сможешь выйти, Элли?» Только мисс Филвер смогла расслышать слабый звук выражавшей согласие. И это обрадовало ее больше, чем все другие звуки. В следующий момент Элли уже выбиралась из щели, а ей помогли подняться. Джон протиснулся за ней и быстро сообщил. Они схватили его и ведут сюда. А потом он, Элли и Джейн ушли в комнату Элли и закрыли за собой дверь. В из щели выбрался инспектор Крисп, затем Люк Уайт, подталкиваемый сзади Джереми. Мисс Силвер вышла в коридор, чтобы дать им место. Крис поднес карту свисток и дунул в него. Когда он услышал тяжелые шаги людей, поднимавшихся по лестнице, то повернул голову и сказал: Держите его здесь, капитан Тавернер, до тех пор, пока мы не добудем для него наручники. Затем обратился к Фрэнку Эботу. Это точно Люк Уайт. Хиггинс и девушка опознали его. Ему можно предъявить обвинение в похищении и в соучастии в убийстве Алберта Миллера. Тут Люк злорадно рассмеялся. «Я даже пальцем не тронул Элла, и вы не докажете, что я мог это сделать. Пусть повесит тех, кто его прикончил. Кастл, жирная свинья, поднимись на ноги и расскажи, что меня даже близко не было возле места убийства». Кастел с яростью смотрел на него. «Ты пьян? Ты сошел с ума? Попридержи-ка язык. Что я могу знать об Элле Миллере и что знают другие? Это заговор против меня». Он продолжал стенать и ругаться на марсельском диалекте, незабытом со времен далекой юности. По черной лестнице к ним подня поднялись два констебля. Фрэнк Аббет посмотрел на мисс Силвер и увидел, как напряглось ее лицо. Она прислушивалась, и через мгновение Фрэнк услышал то, что слышала она. Кто-то поднимался по главной лестнице. В следующий момент перед ними появился Джекоб Тавернер. Он пересек лестничную площадку, двигаясь медленно, как человек, который безмерно устал. Но, подойдя к группе, стоявшей в коридоре за его комнатой, он выпрямился и спросил резким голосом, «Что это здесь происходит?» Из белевой Люкуайт нагло приветствовал его наклоном головы. Он выпил достаточно, чтобы выказывать свою браваду. «Что происходит? Почему здесь я, когда я должен быть мертв?» «Ха-ха-ха! Это дает вам некоторую встряску, не так ли? Сегодня я здесь, завтра меня здесь нет, а потом я снова здесь, когда никто не хочет меня видеть!» Кастл неожиданно снова перешел на английский. «Почему тебе не хватило мозгов оставить Эйли в покое? Существует тысячи девушек! Какая тебе разница, которая из них будет твоей?» Джейкоб Тавернер подошел к группе людей и начал переводить взгляд с одного на другого, на Кастела, сидящего на полу, и пытающегося сдернуть на уручники, на Энни, на Милдред и Джеффри Тавернер, на мисс Силвер, Фрэнка Эбботта, на Люка Уайта, которого Джереми сзади держал за локти. Он увидел открытую дверь белевой, свечу, горящую на полке, щель в стене, и тихо и удивленно произнес. «Вы все-таки нашли его!» И «Именно для того, чтобы найти его, я приехал сюда», — затем сказал более громким голосом. «Кто знал о нем? Конечно, этот человек и Кастел, но они ни за что не хотели о нем говорить. Кто еще знал?» Его маленькие блестящие глазки перебегали с одного на другого, пока не остановились на Милдред и Джеффри. «Может быть, это один из вас или оба?» «Внуки Мэтью. Он был вторым после моего отца, и он тоже был строителем». Я всегда думал, что, скорее всего, именно он должен знать. Почему вы не сказали мне ничего? Я бы сделал так, чтобы вы ничего не потеряли из-за этого. Почему вы ждали, пока в это дело не вмешалась полиция?» Мисс Силвер кашлянула. Она посмотрела на Джеффри и спросила ясно и подчеркнуто выразительно. «Да, почему, мистер Тавернер?» Если бы это были камни, брошенные в лицо Люка Тавернера, они не могли бы напугать его больше. Он издал звук, похожий на крик, в котором можно было разобрать только два слова. Имя Джеффри Тавернера. «Он! Это он!» Теперь слова начали сыпаться из него, как горох. «Вы чистенький, мистер Джеффри Тавернер! Вы выдали нас? Позвали полицию и спасаете свою шкуру? Вам не удастся улизнуть, пока у меня есть язык!» Если кто-то и будет давать показания против сообщников, то это я, а не вы, и можете подавиться этим. И если кого-то и повесят за Элла Миллера, то вас, а не меня. Вы слышите? Я никогда даже пальцем его не тронул, и никто не докажет обратное. Джеффри Тавернер выдержал все это с невероятным хладнокровием. «Этот человек, наверное, сошел с ума», — сказал он, — «я не понимаю, о чем он говорит». Неожиданно, извернувшись, Люк Уайт высвободился из рук Джереми, быстро подскочил к Джеффри и схватил его за горло. Оба повалились на пол. Милдред закричала, а полицейские стали их разнимать. Поднятый с пола Джеффри Тавернер был бледно-зеленоватым и держался за горло, а Люк Уайт, на которого надели наручники, услышал два голоса, выделявшихся среди общего гула. Кастл обзывал его дураком. Милдред рыдала на высокой резкой ноте и снова и снова повторяла. «Но он им не сказал! Не сказал! Это не Джеффри! Он им ничего не сказал! Ты же не говорил, Джеффри, или сказал? Нет, это все мисс Силвер! Мисс Силвер! Мисс Силвер!» Люк Уайт начал ругаться.